Чепчепуси был прав. Яна Пума решительно воспротивился предложению Алонсо де Малины, потому что каждый день на сторону мятежников переходили новые дезертиры, привлечённые обещаниями лёгкой наживы, и поэтому некоторые устои, которые веками оставались незыблемыми, начали опасно расшатываться. Кто поручится, что он не сторонник Ату Альпы, злобно вопрошал он. Он просит дать ему время. Когда как все мы знаем, что время работает против нас. Я согласен с Атаксом. Мы должны дать сражение, прежде чем страну охватят беспорядока и анархия. А если он и правда может изготовить оружие, которое нас спасёт, не смело предположил его упавший духом племянник. Не стоит ли попытаться? Спасёт нас? гневно повторил престарелый жрец. С какой стати нас спасать? Это от Уальпи надо думать о спасении. Боги на нашей стороне. В последнее время они отвернулись от нас. Почему? Потому что их пути темнее путей самой глухой ночи. Они пытаются подвергнуть тебя испытанию, чтобы ты доказал, что ты настоящий сын солнца, достойный своих предков, и тебя не смогут сломить неприятности. Сегодня утром я принёс в жертву чёрную ламу, и послание её лёгких не оставляет сомнения. Ты одержишь великую победу, и кровь твоих врагов окрасит воды Апуримыка вплоть до того места, где он соединяется с великой рекой, там, на востоке. Перепуганный Уаскер сейчас желал только одного поверить в пророчество дяди и препорочить богам и жрецам судьбу трона. После жестокого сражения при Коче у Айлос, в котором были разгромлены его лучшие армейские корпуса, пращники, лучники и копьеносцы, самые храбрые и эффективны, его доверие к Атаксу было подорвано. И он денные и ночные ломал голову над тем, каким же образом можно одержать хоть какую-то победу над хитроумными Руминьяуи и Кискисом. Может Веракоча снова отважился заикнуться он Пиракоче это воплощение супое духа зла, союзника Атуальпы, и самое правильное, что ты мог бы сделать это приказать его убить. К кому ты прислушиваешься? К демону чужестранцу или к человеку, который о тебе заботится и защищает с самого дня твоего рождения? Если бы ты и правда меня защищал, ты бы никогда не позволил моему отцу, твоему брату отдать от Уальпи Северной провинции. Твой отец Уайна Капок был одним из самых храбрых и могущественных инков в нашей истории. Никто никогда не осмеливался оспаривать его решения, и если он и совершил ошибку, это имеет мало значения в сравнении с важностью его достижений. Ты ему обязан троном, и твоя задача его сохранить. Как Если бы ты меня послушал и казнил предателя, когда он был у тебя в руках, всё было бы уже позади. Но ещё не поздно. Как? настойчиво повторил Инка. А такs бояться. Я это знаю. Близ дважды столкнулся с этим старым ягуаром Руминьяуи, и оба раза потерпел неудачу. Теперь он только тем и занят, что зализывает раны. И растерянно спрашивает себя, как же ему избежать новых ударов кактистые лапы. Полмиллиона человек под командованием струсившего генерала это всего лишь полмиллиона трусов. Замени его кем? тобой? Так ты человек божий или мной? Так я едва знаю, чем отличается стратегия полка копьеносцев от стратегии полка булавоносцев. Он метался по комнате из конца в конец, словно медведь в клетке, и наконец, похоже, принял окончательное решение. Отправлю ко яганца Кискису. Если он перейдёт на мою сторону, назначу его главнокомандующим всех армий и губернатором Севера в ранге члена королевской семьи. Чего ещё может желать человек, который когда-то был простым парикмахером? Спустя 6 дней Инка Уаскр получил ответ на своё предложение. Его посланец въехал в Хауху на плечах восьми рых носильщиков. С бедняги живьём содрали кожу и натянули её на скелет из веток, а его желудок превратился в жуткий барабан. В связанных руках он держал флейту, вставленную в зубы, а с огромных ушей свисали маленькие тарелочки. В итоге из него получился кошмарный и зловещий образ человек-оркестр с пустыми глазницами. Это был жестокий удар. Удар, который, вероятно, подтолкнул Инку к решению начать действовать, покинув Хауху, где, как ему было известно, враги никогда бы не стали на него нападать, а лишь позволили бы ему ослабевать и дальше из-за потери крови, непрекращающегося бегства сторонников и отправиться на обрывистые берега Апуримака, где он надеялся без малейших гарантий успеха. дать отпор сгорающему от нетерпения кровожадным войскам своего брата. Генерал Атакс, хотя и был в подавленном состоянии, вновь стал во главе его войск, готовый дорого отдать жизнь и подтвердить, пусть и в последний раз, свою репутацию старого лиса, от которого всегда можно ожидать новой и непредвиденной хитрости. Алонсо де Малина трудился не покладая рук. В ожидании ответа Инки он занялся Призвав на помощь все свои знания, приготовлением смеси, которую представлял собой дух грома, и хотя вещества, которыми он располагал, были не совсем те, что надо, ему всё-таки удалось сделать порох, который, если и был, не очень мощным, по крайней мере, производил густой чёрный дым и приличный грохот, который заведомо вызывал больше ужаса, чем вреда. Двое из числа лучших ювелиров королевского дворца за считанные дни изготовили ему небольшую пушку, На самом деле, она была чуть больше короткой и толстой кулеврины для салюта. И Андалузиц положил её на тяжёлый лафет, придавив его массивными каменными блоками. В конце большого двора зарядил кусочками золота и мелкими камнями, и наведя на деревянный щит, приставленный к стене, поджёг фитиль и кинулся в укрытие, где уже находились Найка, Шунгусинчи, Чапчапуси и Калье Уаси. Фитиль, обыкновенная верёвка, смазанная порохом, А после высушенное затрещал, испуская искры. И Алонсо де Малина поймал себя на том, что впервые за долгое время просит святую Варвару, покровительницу артиллерии и всего связанного с огнём, не оставить его. Золото пушки сверкало на солнце. Фитиль перестал сыпать искрами, когда подожжённый конец исчез из вида. Прошло несколько секунд, показавшихся вечностью. И вдруг страшный взрыв сотряс чуть ли не до основания дворец Кураки Акамаё. Двор заполнился едким дымом, вызывающим кашель. Обе девушки взвизгнули, опрокинувшись навзничь, и остались лежать, потешно раскинув ноги. Каль и Уаси спрятал голову, закрыв руками уши, а Чапче Пуси всё-таки порвал тунику после стольких попыток её разгладить. Когда же дым в конце концов рассеялся и слабый ветерок унёс прочь едкий запах, И взором предстало какое счастье и какой ужас груда щепок, всё, что осталось от массивного деревянного щита. "Святые небеса!" воскликнул испанец. "Вот так рвануло!" Он пошёл взглянуть на пушку, в каком она состоянии. Её чуть не вырвало с корнем из ложа. И к своему удовлетворению отметил, что в ней оказалось не так уж много изъянов, хотя внутренний износ лишний раз доказывал, что золото совсем не тот материал, из которого следует изготавливать оружие. Работает, пробормотал он. Надо же, работает. Она выдержит по крайней мере ещё пару зарядов. Добавить ещё 30 таких же пушек, и эти мерзавцы у меня обделаются. Он повернулся к чапчи-пуси, который пытался унять лёгкую дрожь в коленях. Что скажешь, спросил он. Я был прав или нет? Творение дьявола, только и смог выдавить из себя ошеломлённый инка. Это ни что иное, как творение супа или почакамака, который очнулся от сна, чтобы устроить миру встряску. И супа, и почакамака тут ни причём. Это китайские штучки. Говорят, это они изобрели порох, хотя использовали только для фейерверков. А мы воспользовались им в военном деле. И богу, он может творить чудеса. Отправь сообщение Уаскру. Заверь его, что через пару недель мы будем готовы. Однако часки, который бежал в Хауху, встретил недалеко от моста Уакачака другого посланника, прибывшего из Хаухи. Его вести не были добрыми. Армия Уаскра расположилась севернее На берегу того самого Апуримка, тёмные, холодные и бурные воды которого неслись вниз, и на рассвете следующего дня оно даст окончательное сражение войскам предателя Атуальпы. В связи с этим инка приказывает всем жителям Куско отправиться в храмы и молиться о победе своего господина и повелителя, единственного законного наследника бога Солнца. А, глупец, возмущённо воскликнула Лонса де Малина. Тысячу раз глупец. Ему надо было немного поверить, всего чуть-чуть. Я бы обратил в бегство его врагов. Никто бы и сопротивляться не стал. А сейчас они поубивают друг друга камнями да копьями, и никого не останется в живых. Зачем? Зачем, чёрт побери? Мужчины, тихо проговорила Найка. Это она принесла ему печальные известия. Им нравится война. Моя мать рассказывала, что сколько она себя помнила, мужчины только тем и занимались, что воевали по той или другой причине. А однажды сожгли её деревню и увели её силой. И потом она всё время сталкивалась с насилием, но когда выяснила, что мой отец любит только покой и безмолвие звёзд, доверила ему свою жизнь, словно наконец обрела рай. Должна быть она была не заурядной женщиной. Такой её сделал мой отец. Они проводили ночи, закутавшись в одеяла и наблюдая за движением звёзд. И часто, когда я вставала, я обнаруживала, что они так и заснули, обнявшись и глядя в небо. Она грустно улыбнулась. Мне нравилась та жизнь. Никто никогда не был так счастлив, как я в секретном городе. Почему же ты его покинула? Там могут жить лишь учёные, их жёны, слуги и маленькие дети. Когда ребёнку исполняется 12 Он должен уйти, потому что нельзя допускать, чтобы население города росло. Там не слишком много террас для возделывания, а город должен сам себя обеспечивать, потому что в противном случае придётся обеспечивать себя извне, а это раскрыло бы секрет его местоположения. А тебе оно известно? Точно, нет. Когда мы его покидали, нам завязали глаза, а затем неделю водили по сельве и горам и в конце передали солдатам, которые доставили нас в куска. Быть проводником или охранником секретного города этой чести удостаиваются офицеры, которые за годы службы проявили наибольшую отвагу и доказали верность Инке. Любопытно, сказал он далузиц. Хотя это замечательная идея сохранить в тайне саму суть культуры, готовой к возрождению, какими бы ни были повороты истории. Когда мавры вторглись в Испанию и казалось, что они обосновались в ней навсегда, В сердце Астурийских гор остался редут, откуда началась Реконкиста, потому что горстка людей сумела сохранить там дух христианства. Если подумать, то ваш секретный город это своего рода кавадонга на случай наступления тяжёлых времён. Что и говорить, вы ужасно дальновидный народ. Они ужасно дальновидный народ, уточнила девушка, не забывая Я всего лишь наполовину инка и похожа на мать. В моих венах течёт больше мятежной крови, чем покорной. Поэтому я уверена, что когда-нибудь вернусь в сельву. В кузке я задыхаюсь. Боюсь, в кузке очень скоро задохнёмся мы все, если добрый молодец Атакс не пошевелится, с иронией заключил андалуэзец. Если завтра произойдёт сражение, совсем скоро здесь появится колючуй Учикима или как там зовут это чудовище, которое готово перерезать нам горло. И чтобы помешать его приходу, единственное решение, которое приходит мне в голову это сжечь проклятый мост. Ни один житель Куска никогда не подожжёт уакачака, уверенно сказала Найка. Куска это пуп, а мост пуповина, которая соединяет город с миром, от которого он получает питание и которому даёт жизнь. Инку ничего не стоит умереть за Куска. Потому что если бы Куска погиб, земля и все её обитатели тоже бы погибли. Ты в это веришь? Нет. Вот это да. Нас, по крайней мере, двое. Куска всего на всего город, а мост всего на всего мост. Он протянул руку и кончиком пальца лишь слегка коснулся её предплечья, словно боясь её сломать. Давно хочу у тебя кое-что спросить, добавил он. Почему ты вышла замуж за чапчупусе? "Всё очень просто", отвесила она с лёгкой улыбкой, которая делала её ещё более красивой. Когда я оказалась в Куска, меня оставили под его присмотром в ожидании, когда Апапаньяка, тот, кто отбирает девочек, которые должны стать девственницами храма Солнца, произведёт отбор. Большинство девочек очень хотели стать Ньуста, поскольку это первый шаг к тому, чтобы стать наложницей Инки, а затем женой кого-нибудь из членов королевской семьи. Но мне этого совсем не хотелось. Почему? Потому что мать воспитала меня совсем по-другому. Для неё стать наложницей инки это небольшая честь, а худшее унижение. И поэтому в день отбора я изменила внешность, покрасила зубы в чёрный цвет, завентовала грудь и испачкала волосы, так что при виде меня апаньяка чуть не упал в обморок. Она лукаво улыбнулась. Самое сложное было не засмеяться стоя перед ним. А что чапча пуси? Он был как отец. Добрый, справедливый и ласковый. Я знала, что если в скором времени не выйду замуж, мне назначат мужа официально, какого-нибудь глупого парнишку, который быстро наделёт мне кучу детей, а когда я стану некрасивой, найдёт себе жену помоложе. А даже чапча предложил мне стать его последней окончательной женой, и я согласилась. Мой отец всё понял и не стал возражать. Да и часто видешься с отцом. Ему разрешили присутствовать на моей свадьбе, но потом он вернулся в город. И теперь вряд ли когда-нибудь его покинет. Ему там хорошо. А тебе хотелось бы вернуться? В город? Очень. Но я смогла бы это сделать только как жена какого-нибудь важного учёного, а я уже не могу стать чьей-то женой, кроме чапчи. Она помолчала. Или твоей? Храмы очень скоро переполнились людьми, поскольку те, кто ещё оставались в городе, пришли поклониться богам, молча помолиться о том, чтобы те оказали высшую милость, ниспослав великую победу над кровожадными полчущими бастарда Атуальпы. Эта торжественная демонстрация веры произвела на испанцев огромное впечатление. Не было слышно ни звука, ни голоса, ни шёпота, ни стона, и в тишине холодной кусковской ночи Миллионы крохотных мигающих огней словно пытались привлечь внимание небес к стольким несчастным, приговорённым к гибели. Больше всего его поразили застывшие лица и непроницаемые взгляды. Этот народ словно родился под несчастливой звездой вечного страдания, народ, раздавленный неподъёмным грузом мощи природы и истории вековечного угнетения и несправедливости. Это несправедливость доведена сейчас до последнего предела, когда приходится расплачиваться за глупые ошибки тирана. Даже дети не плакали, они словно какое-то время назад исчезли с лица земли, и Андалузис внезапно осознал, что с тех пор, как вернулся в столицу, не видел ни одного ребёнка. Дети не играли на площадях, не бегали по улицам. И этой ночью их тоже нигде не было видно. Одни только старики и женщины стояли на коленях перед богами, прося защиты, которую уже больше никто не мог им предоставить. Они были похожи на отару овец, притихших в ожидании волчьей стаи, или на рыб, которые ещё дёргаются на песке, но уже не имеют сил в последний раз ударить хвостом, мёртвые при жизни. Это было самое страшное зрелище коллективной обречённости. с которым когда-либо приходилось сталкиваться человеку. Они напомнили ему дикарей, поиманных во время карательных экспедиций в глубь Новой Гранады. Сбившись в кучу, те смотрели широко раскрытыми от ужаса глазами на огромных людей в металлических одеждах, которых их первобытное сознание превращало в голодных великанов, готовых съесть их с потрохами. Однако непроницаемые лица инков не выражали даже страха. Если они и плакали, то плакали в себя, затопляя горем сердце и всё внутри, не позволяя своей боли увеличить боль соседа, потому что эта раса с незапамятных времён была воспитана в твёрдом убеждении, что место чувством в самой глубине души. Подавленный Алонсо де Малина сел в углу у Акапайты, открытой площади, которая была самым центром города, который в свою очередь считал себя центром мира. Немедленно обвёл взглядом золотые цветы и листья, раненные пляшущим пламенем небольших огонёков. Они поблёскивали в темноте, и головы тех, кто собрался здесь, чтобы помолиться в надежде, что громкий вопль их невероятного безмолвия поднимется прямо в скрытые от глаз обиталище богов. Появилась луна. Это была огромная луна, та прекрасная луна, которую Виракоча выловил из бездны озера Титикака. и которая, согласно легенде, в течение тысячи лет была намного ярче самого солнца, пока оно, позавидовав её блеску, не швырнуло ей в лицо горсть пепла, навсегда затуманив её несравненную красоту. Тысячи взоров обратились к ней, словно желая похитить у неё часть этого сияния, ища на её лице всегда такой милый и приветливый какой-то знак, улыбку, лучкое указание, которое давало бы слабую надежду на то, что грядущий день не станет, вопреки предсказаниям, самым горьким в истории Куско, а принесёт городу городов новую славу и блеск. Однако луна инков выглядела такой же бесстрастной, как они сами, и никто не был способен ни раскрыть её тайны, ни предсказать, появится ли она или нет в следующую ночь над горами, окрашенная кровью. В скоре Калье Уаси Вынырнул из глубины Кисуараканчи и, присев на корточки рядом с испанцем, долго молчал. Наконец, не сводя взгляда с одного огонька, который его словно заворожил, тихо сказал: "Я встретил старого товарища. Он дезертировал, потому что Уаска расположился в верховьях Апуримка таким образом, что если Руминияуи решит атаковать с фланга, он тем самым развернёт его спиной к пропасти, лишив возможности манёвра". В этом случае пращникам и лучникам лишь останется двинуть вперёд свои ряды, чтобы в итоге сбросить Уаскара вниз. Это будет бойня. А что Атакс? Никто не знает. По-видимому, сидит в своей палатке или дезертировал. Алонсо де Малина кивнул в сторону сотен мужчин и женщин, продолжавших молиться. Что будет с ними, спросил он. Если Кискис придёт первым, некоторые спасутся. Если Каликучима, тогда большинство перережут горло, потому что он родился на севере и ненавидит Куск и всё с ним связанное. Ему хотелось бы сравнять город с землёй и сделать столицей кита. Поэтому вероятнее всего, что как только сражение закончится, он форсированным маршем двинется сюда, чтобы Кискис -Кис, или же сам Атауальпа не смогли его удержать. "И при этом никто не отважится перерезать этот проклятый мост?" посетовал испанец. "Безунцы!" "Я", решительно сказал инкский офицер. "Я отважусь". Тот взглянул на него с удивлением. "Ты это серьёзно?" "Абсолютно. Я над этим думаю. Возможно, боги меня проклянут, или может я войду в историю как самый отъявленный негодяй." Но если это может помешать Каликучими прийти раньше всех и сравнять город с землёй, дело того стоит. Если ты решишься, рассчитывай на меня. Уже решил. Мы можем взять с собой порох и взорвать мост, как только станет ясно, что этот мерзавец приближается. Я не верю в проклятие богов, и меня не волнует, что я навсегда войду в вашу историю. На рассвете они отправились в долгий и трудный путь к берегам Уримка. В тот самый день, когда на берегах этой реки, намного севернее, сотни тысяч человек собирались яростно убивать друг друга. Я должен был находиться там, сказал Калье Уасе, когда они устроили привал в небольшой эвкалиптовой роще. Моё место там, и тем не менее я не чувствую себя виноватым в том, что дезертировал. Это-то как раз и важно, невозмутимо ответил испанец. Как ты сам себя ощущаешь? Когда мы становимся солдатами, нам вдалбливают идеи, которые представляются нам незыблемыми, но в некоторых случаях, таких как мой, а сейчас твой, наступает такой момент, когда ты невольно задаёшься вопросом: сколько ещё можно терпеть, что тебя не считают за человека? Однажды ты понимаешь, что чужое страдание для тебя важнее личной славы, и с этого мгновения всё меняется. А если это всего лишь был страх? Страх? У тебя, удивился андалузиец, не думаю. Во всяком случае это наверняка был не страх умереть, а ощущение, что это произойдёт не при тех обстоятельствах, которые ты себе представлял. Одно дело пасть в бою с врагами родины и совсем иное, когда тебя убивают твои же братья. Но доводилось ли тебе убивать испанцев до Баканегра? Арон Садымалина не сразу ответил. Ему пришлось погрузиться в воспоминания, в то время, о котором никогда ни с кем не говорил и всегда хотел забыть. И наконец он кивнул головой. "Да", сказал он. "Двоих. Почему? Они этого заслужили". "Почему?" не унимался Инка. "Это была пара убийц". Он немного помолчал, посмотрел на далёкие горы. словно пытаясь получить в них поддержку, в которой он нуждался для продолжения рассказа, и когда вновь заговорил, его голос был почти лишён модуляции. Когда нас отправили завоевывать новый свет, некоторые из нас были убеждены, что мы это делаем ради всящей славы Божьей, и наша главная миссия состоит в том, чтобы обратить в христианство бедных людей, пребывающих во мраке греха и невежества. предполагалось, что превратив их в подданных короля, мы поспособствуем спасению их тел и душ. Однако большинство приехавших искали только собственную выгоду до да глухое место, где можно пуститься во все тяжкие. Обычное дело на войне. Но это же была не война. Никто нас не атаковал. Официально мы пришли приобщить дикарей к цивилизации. Однако эта пара негодяев, пожила в завладеть землями, у которых уже был хозяин, загнали 50 индейцев в большую хижину, подожгли её, а позже заявили о своих правах на эти земли, ссылаясь на то, что племяде взбунтовалось и скрылось в горах. И ты их убил? Аланса де Малинок кивнул головой в сторону аркебузы, прислонённой к дереву. Из трубы громов, вроде этой, Инко потрясённо посмотрел на оружие, словно оно было живым, а потом, собравшись с духом, спросил: "Она и правда магическая?" "Нет. Абсолютно. Никакой магии." Он взял аркебузу и показал её вблизи. "Это всего лишь кусок металла, начинённый порохом. Когда нажимаешь на спуск, вот это колёсико поворачивается, возникает сноп искр, которые поджигают порох, находящийся на полке замка, и оттуда пламя перекидывается на запальный порох. Тот взрывается, выбрасывая далеко вперёд кусок свинца, который я запихнул в дуло. Мне по-прежнему кажется, что это какая-то магия. Эта штука дьявольская, но не магическая. Обычно для поджигания пороха используется фитиль, что довольно сложно и обременительно. Но когда я решил остаться в томбесе Исэрра подарил мне вот эту модель, которую ему только-только прислали из Испании. Тот, кто её создал, человек изощрённого ума, но отнюдь не маг. Значит, ты не бог. Ты сам знаешь, что нет. Я всего лишь бедный солдат, который однажды устал убивать и совершил глупость, решив открыть для себя новые горизонты. Ты меня научишь обращаться с трубой громов? Почему бы и нет? Развелось столько мерзавцев, умеющих это делать, что мне кажется справедливым, если честный человек научится защищаться. Когда всё это закончится, я тебе покажу, как с ней обращаться, и помогу тебе сделать точно такую же. Трубу Громов? Мне, изумился Инка. Каким образом? Алонсо де Малина рассмеялся. Из золота, ответил он. У тебя будет труба громов из чистого золота. К вечеру они увидели Уакачака. Мост никто не охранял, так как все мужчины, способные держать оружие, находились на севере и участвовали в решающем сражении. По мосту никто не переходил, потому что жизнь в стране словно остановилась, и даже нескончаемые караваны лам, доставлявшие соль с побережья, Бог знает, где выжидали, когда станет ясно, куда вести ценный груз. Когда начало темнеть, они приступили к опаснейшему спуску по жуткой лестнице, вырубленной в скале. И была уже поздняя ночь, когда они легли отдохнуть у огромных столбов моста, слушая глухой рокот воды и скрип поразительного инженерного сооружения, сотрясаемого ветром. "Жалко", проговорил Алонсо де Малина, прежде чем завернуться в пончо и заснуть. "Будет по-настоящему жаль". Вечета один из самых замечательных памятников человеческим усилиям и таланту. С рассветом это был незабываемый рассвет, тихий и сияющий. Они приготовили подрывные заряды. Поскольку канаты из плетёной агавы зачастую достигали больше полуметра в диаметре, и на то, чтобы их перерезать, потребовались бы часы, а то и дни упорной работы, поэтому они решили подорвать каменные опоры таким образом, чтобы при их обрушении тяжёлое сооружение из дерева и верёвок потеряло устойчивость и провисло. Скорее всего, не удастся разрушить его полностью, только надолго вывести из строя. Но это было всё, что могли сделать двое мужчин, имея в своём распоряжении лишь мешок пороха сомнительного качества. Выполнив свою работу, Андалузис глубоко вздохнул и сел, приготовившись ждать. Жребий брошен, как сказал Юлий Цезарь перед тем, как перейти Рубикон. А теперь пусть всё произойдёт, как Богу будет угодно. Кто такой Юлий Цезарь? поинтересовался Инка. Римский полководец. Он умер больше 1000 лет тому назад, но оставил нам книги о наиболее важных исторических событиях. Он показал на мост. Мой дед говорил, что все значимые для людей сведения находятся в книгах. Но вижу, что он ошибался. Иногда я спрашиваю себя, как такое стало возможным, чтобы народ, не знающий письменности, та значит, лишьнённой надёжной памяти, сумел достичь того, что вы достигли. Я знал одного кипука майока, который мог в течение 50 дней и ночей перечислять все события, вплоть до самых мелких, которые происходили в Тауантисую, начиная с того момента, как её основал Манка Капок. Это и есть наша память. Но ведь люди умирают, а книги нет. Рождаются новые люди и будут рождаться до тех пор, когда не родится больше ни одного, и поэтому память уже будет не нужна. Они замолчали, застыв в ожидании. Их взгляд был прикован к вершине противоположного берега каньона. Там в любую минуту могли появиться возбуждённые солдаты, которые своим единственным криками устремятся к Уакачака, понимая, что мост это последнее препятствие на пути в Куска. и кровавой потехе. Солнце поднялось высоко и проникло по вертикали в глубину вод, рассеяв полумрак глубочайшего ущелья, которое получало свет на какие-нибудь полчаса в день. Изменился пейзаж, и даже шум воды среди камней, словно солнце успокоило её бурление и заставило усмирить свой бег и погреться нежесть среди камней или на крохотных отмельях крупной гальки. Они провели несколько часов, лёжа в траве в приятном расслаблении. Делать всё равно было нечего, кроме как обозревать окрестности и наблюдать за мириадами крохотных колибри с длинными клювами. Те гнездились в выемках каменных стен и прилетали пить нектар желтоватых цветов, которые росли по краям узкой тропинки. И вот, наконец, на вершине противоположного утёса возникла фигура человека. Он был один, бежал, запыхавшись, и так стремительно ринулся по каменной лестнице, что казалось, вот-вот споткнётся и упадёт в пропасть вниз головой. Это был часки. Разноцветная одежда и развевающиеся ленты не оставляли сомнения относительно священного характера его миссии. Алонсо де Малина и Кальиуаси встали. Они не сводили взгляды с вершины, чтобы не пропустить появление солдат. Однако из-за высоких камней так никто и не показался. А тем временем бастроногий часки продолжал свой стремительный спуск, перепрыгивая через три ступени, словно обезумевшая горная коза. Наконец он достиг моста, И начал переходить по нему, однако силы ему изменили. Не хватало опоры, чтобы удержаться на ногах. И вот тут-то он и заметил людей, поджидавших его на другом конце. Он сделал три глубоких вздоха, откинул назад ленты своего головного убора и побежал по опаснейшему мосту, словно не было никакой глубокой пропасти, готовой его поглотить. Подконец он остановился в метрах в четырёх от них, снова перевёл дыхание и, собрав остаток сил, объявил: "Повё Лонса де Малины и Калли у Васиа шеломлённо посмотрели на него, потом друг на друга и вновь устремили взгляд на часки. Что ты сказал? не поверив своим ушам, переспросили они. Я сказал: "Победа". Хитрый Атакс спрятался. Внезапно атаковал и после целого дня жестокого сражения добился своего. С наступлением темноты предатели побросали оружие и в беспорядке бежали. А что это у Альпа? убит. Этого никто не знает. Там тысячи мёртвых. Наступила ночь, и не было возможности всех осмотреть, но теперь это только вопрос преследования. От его войск ничего не осталось, совсем ничего. Он снова перевёл дыхание. Казалось, что короткий отдых и объявление доброй вести снова придали ему сил, и он приготовился продолжить свой бег. На этот раз вверх по крутой лестнице. Мне надо бежать, сказал он. Васкр приказал 3 дня праздновать и принести жертву богам в ознаменование победы. Куска должен как можно скорее узнать об этом. Он вновь бросился бежать, перепрыгивая через две ступени, и у Алонсо де Малины невольно возник вопрос: откуда только участки взялись силы, чтобы взобраться по этой стене, если несколько минут назад казалось, что он вот-вот рухнет в обморок. Когда он окончательно исчез из виду, они переглянулись. Ну так что? Боги услышали молитвы, ответил Кальюасе. Да, по-другому и быть не могло, когда молился с верой весь народ. Они забрали порох и не спеша пустились в обратный путь. Часки уже успел повсюду объявить новость, и в стране начала возрождаться жизнь. Крестьяне покидали свои убежища, стада возвращались на пастбища в горах, и даже караваны лам, перевозившие соль, вновь откуда-то возникли и своей вечно усталой походкой побрели. в пуб земли. Они добрались, когда стемнело, пришлось прокладывать себе дорогу между пьяных крестьян, парочек предающихся любви в садах и даже детишек, которые словно возникли из небытия, заполнив улицы. И даже всё время сдержанный чапча-пуси не мог скрыть своей радости, когда вышел навстречу и заключил их в объятие, что в других обстоятельствах было совершенно немыслимо. Как я рад, что снова вас вижу, радостно воскликнул он. Мы уже думали, что вы погибли. Где же вы были? Пытались перерезать Уакачака, ответил испанец, который был не способен ему соврать. Однако этого не потребовалось, так что мост простоит ещё 10 веков. Я должен был догадаться, кивнул Уака. Ну да ладно. Теперь всё позади. Инка приказал нам быть счастливыми, и мы должны ими быть. Мы готовим грандиозный праздник. Это действительно был большой праздник, пир горой, потому что весть о победе оказала магическое действие, и продукты, которые уже было начали исчезать, появились вновь из тёмных подвалов, куда были запрятаны, и чичи текла рекой, веселя сердца и туманя разум. Найка выглядела ещё прекраснее, чем всегда, счастливый, сияющий и оживлённый, и во время десерта Она начала напевать одну нежную песню, которая рассказывала печальную историю любви храброго генерала Альянтая и прекрасной дочери инки Пачакутека. Зная, что простой смертный даже мечтать не может о том, чтобы стать законным супругом девушки, ведущей своё происхождение от солнца, он решил жениться на ней в тайне, из-за чего впал в немилость, был изгнан, разлучён с любимой. И в итоге весь народ восстал против несправедливых и бесчеловечных законов. Потому что нет ничего бесчеловечнее и несправедливее, заключила она, чем когда двое любящих оказываются разлучёнными из-за того, что не принадлежат к одному роду, расе или религии. Единственная проблема, добавил Курака, который был слегка навеселе, что любовь обычно проходит, а род, религия и раса остаются. История умалчивает о том, что когда принцесса состарилась, Алянтай нашёл себе другую жену из простонародия, зато намного моложе. "Это не остроумно", укорила его девушка. "И ты это только что придумал?" "Возможно", признал её развесившийся муж. "Но я уверен, что так оно и было. А ты как думаешь, Марина?" Андалузис, на которого тоже начал действовать алкоголь, предпочёл уйти от ответа. Я никогда не был знатоком по части женщин, сказал он, пожав плечами. У солдата не так много времени, чтобы ими заниматься. Но ты уже не солдат, отозвалась Шунгусинчи, которая весь вечер не открывала рта. И если ты действительно хочешь остаться и жить здесь, тебе следовало бы найти себе жену. Как говорит Яна Пума, империи необходимо всё семя её мужчин. Инка может и дальше править без моего семени, парировал испанец. Я не собираюсь дарить ему детей, чтобы он превратил их в рабов. Если я научился быть свободным, то это для того, чтобы в будущем мои дети тоже были свободными. А если это место не подходит, есть и другие. И я его найду. Можешь быть уверен. Если твои слова услышат, тебя могут отправить в Санкой, заметил Каль и Уаси. А что такое Санкой? Глубокая тёмная пещера, в которую бросают смутьянов. экзем, скорпионом, пумом, ягуаром, орлам, грифам и кондором. Осоржённых держат там неделю. Если за это время человека не съедят звери или он не сойдёт с ума, его выпускают на свободу. За последние 40 лет в Санкае выжило всего двое. Один из них был мой дед. Ты говоришь об Уамане Уасе, поинтересовался чапча пуся. Генерале, который вступил в конфликт своейный капоком из-за расправы над чипчими. Да, о нём, подтвердил тот. Я ещё помню, как он просыпался посреди ночи, потому что ему казалось, что он кожей чувствует приближение зверей. У него хватило духу пролежать 7 дней раздетым, не шевелясь, при том, что у него подмышкой устроилась змея. Он вошёл туда молодым и сильным мужчиной, а вышел седым стариком. Я помню, у Амана Уаси сказал Курака В детстве я им восхищался, потому что более отважного воина никогда не существовало во всей империи. Жаль, что он был таким бунтарём. Лишь бунтари бывают по-настоящему отважными, убеждённо сказал Калью Уаси. Человек, который подчиняется несправедливым приказам, это не храбрец, это овца. Свитало. Это была прекрасная и долгая ночь, ночь, в которую луна светила как никогда приветливо над городом. который отмечал самый славный день своей славной истории. Ночь любви и смеха, когда все жители испытывали гордость от того, что живут в пупе земли, неоспоримом сердце вселенной. И рассвет был таким же прекрасным. Солнце появилось точно из-за одного из высоких столбов, расположенных на восточных возвышенностях. Столбов было 12, и они с математической точностью указывали этап годового цикла. В зависимости от того, где солнце встаёт или садится. Запели жаворонки, спящие начали зевать. Калибри, ранняя пташка, лишила непорочности цветок, который только-только успел распуститься. А верный пунчаяна принялся покусывать пальцы ног своей юной хозяйки. Послышался дальний шум, похожий на приглушённый гром, называние ветров грозовую ночь или плач тысяч глоток взывающих к небу. Что это такое было, спросила Шунгусинчи. Почти в то же мгновение в комнату ворвался рыхлый и жирный евнух, всё его тело сотрясалось от истерических рыданий. Кискис, идёт кискис. Кискис -кис». «Кис -кис пришёл в ужас чапчапуси. Это невозможно. Но это так, хозяин. Ночью он перешёл по Уакача и движется сюда с 10.000 человек. Но ведь войска от Уальпы были разгромлены. Победа Уаскра была полной. Нет, хозяин, не было. У Аскар не внял советом Атаксы и вместо того, чтобы преследовать бежавших, предпочёл устроить большой праздник. Дафруминьяуи время произвести перегруппировку сил и неожиданно совершить нападение. Теперь он ведёт пленного Уаскара к Катуальпе, а киски сдвижится вперёд, убивая всех сторонников Уаскара. Воцарилось долгое молчание, нарушаемое лишь щебетом птиц и далёким шумом, который становился всё слышнее, потому что город просыпался. Это было горькое пробуждение после снов о славе, и тысячи людей в тревоге спрашивали друг друга, что с ними будет, начиная с той минуты, когда люди кискиса появятся на дороге со стороны Абанкая. Когда они будут здесь? спросил Чапчапуси. Он был странно спокоен. Не знаю, они устали после сражений и долгой дороги, но, вероятно, к вечеру будут здесь. А что коликучима? поинтересовался Курака. Что-нибудь известно? Ничего, хозяин, но наверняка нет не стоят от Кискиса. Курака Акамая с обречённым видом пожал плечами. В конце концов, сказал он, не всё ли равно Кискис или Каликучима. Всем известно, что я всегда был верен Уаскру. Так что и я, и моя семья, и рабы, мы все приговорены. Он с печалью посмотрел вокруг. Подожгут дворец и не оставят камня на камне. Тебе надо убираться отсюда, заметил Алонсо де Малина, впервые решив вмешаться. В действительности нам всем надо спасаться бегством, потому что этот ублюдок вряд ли испытывает ко мне симпатию. Он повернулся к Кальи и Уасе. Так тебе тоже. А куда идти? упавшим голосом произнёс Чапча Пусе. Бегство это как-то не в моём духе. Когда бегство становится единственным выходом, тут не до суждений. У тебя есть жена, дочь, И несколько рабов, которые от тебя зависят. Уходим, настаивала испанянцы. Где-нибудь до да найдётся место, чтобы укрыться. Где? упорно твердил курака. Не могу припомнить ни одного надёжного места. В восточных горах заметил Калье Уаси. Надо двигаться вдоль русла Вильканоты и Урубамбы. Если мы направимся в район Титикаки, нас тут же схватят. Я там родился и хорошо с ним знаком. Местность там открытая, и Урас, индийский народ, нас тут же выдадут, потому что они никогда не любили Уаскора. Чапчапуси повернулся к Найке. Что ты думаешь, спросил он. Думаю, он прав. Остаться и ждать верной смерти это глупо. Если есть хоть какая-то возможность спастись, надо ею воспользоваться. Курака перевёл взгляд на дочь. А ты что скажешь? Это будет очень суровое путешествие. Уходим, без колебаний ответила Шунгусинчэ. Я наслышана о том, что вытворяют солдаты с женщинами, захваченными на войне. Поэтому что угодно будет лучше, чем это. Чапча Пуси раздумывал несколько секунд, а затем глубоко вздохнул в знак покорности судьбе. Ладно, сказал он. Мы двинемся на северо-восток. И повернулся к евнуху. Соберись, слуг, приказал он. Пусть соберу все съестные припасы, какие есть в доме. Выступаем немедленно. Солнце стояло над головой, когда они оставили справа огромную площадь Уакапайта вместе с дворцами. Они начали нелёгкое восхождение к величественной крепости Саксайуаман, которая господствовала над Куско, расположившись в самой высокой части города, противоположной той, откуда должны были появиться войска захватчиков. Сотни беженцев двинулись по тому же пути, и объятые ужасом толпы заполнили тропу. Люди тут и дело оглядывались в тщетной попытке разглядеть передовой отряд Кискиса, и поэтому им понадобилось в два раза больше времени, чем обычно, чтобы добраться до широкой площадки, расположенной у подножия крепостных стен, и оттуда бросить взгляд, быть может, в последний раз на неповторимый город городов. Золотые крыши сверкали на солнце, и Чапчепуси подумал, что ему ещё ни разу не доводилось быть свидетелем столь печально-прекрасного зрелища. И теперь, куда бы его ни забросила судьба, он сохранит в глубине своего сердца воспоминание об этом горьком мгновении, поскольку его боги и самые счастливые годы жизни навсегда оставались в пределах этих стен.